Глава 25 Джейн Карен быстро покинула нас, узнав о существовании сверхъестественного в лице призраков. Я же осталась помогать. Мы съездили в библиотеку, еще раз поискали символы в интернете, проверили, нет ли похожих букв в алфавитах разных языков и попробовали оттереть маркер с использованием бытовой химии. Но все попытки оказались тщетны. Теперь я официально готова заключить что сделала все, что в моих силах. «Можешь переночевать у меня», — любезно предлагает Одри, но от жалости меня снова мутит. Она выходит на крыльцо, провожая, на улице уже темнеет, включается уличное освещение. «Спасибо, но я сегодня еще не планирую спать», — кривлюсь. «Слишком зудит открытая рана». «Снова отправишься в клуб?» «Киваю». Сведенные брови выдают ее недовольство, но Одри даже не пробует меня переубедить. «Эта кошка что, теперь преследует тебя?» Одри смотрит на Кики, которая перебегает дорогу в нашу сторону. Я усмехаюсь, единственное создание из дома напротив, которое я рада видеть. Присаживаюсь на корточки и глажу пушистого питомца, отчего она мурчит, как трактор, и начинает активнее тереться мою руку. «Можно, оставлю у тебя ключи от дома?» «Не хочу потерять». «Да, конечно, но ты же помнишь, что завтра понедельник?» «Ага». «Она правда думала, что это меня остановит?» Одри неуверенно косится в сторону машины. «Знаешь, я поеду с тобой». «Что?» Усмешка вырывается сама собой. «Зачем?» «Тони прошлой ночью составил мне хорошую компанию». Он ни о чем не расспрашивал, оплатил выпивку и не стал навязываться, когда я собралась уезжать. Идеальный собутыльник. Содри, скорее всего, так не будет. Я не уверена, что там безопасно. Хорошо, что я не рассказала, как именно мы с ним познакомились, если она даже из-за вылазки в клуб переживает. Но я там уже была. — Раз на раз не приходится, — чурится подруга. — Все-таки я составлю тебе компанию. «Или ты против?» Открываю рот, но лишь безмолвно шевелю губами. «Вот и славно!» заключает она. «А маме я скажу, что ночую у тебя. Пусть развеется, раз хочет». Одну минуту. Через открытую дверь наблюдаю, как Одри накидывает куртку и обувается. Затем что-то пишет и оставляет записку на тумбе в прихожей. Шатенка прихорашивается у зеркала, а я тяжело вздыхаю. Меньше всего я надеюсь на то, что на нас кто-нибудь обратит внимание. «Едем?» – произносит она, выскочив на улицу. Уже садясь за руль, понимаю, что не уточнила, на чьей машине едем. А есть ли она у нее? Ни разу не видела. Автомобиль заводится с полоборота и бодро гудит. Двигаюсь в сторону клуба. А ты часто ходишь по таким местам? Неужели я выгляжу так, будто часто? Перевожу я в шутку. «Ну, ты такая открытая, раскрепощенная. В смысле, тебе всегда есть что сказать. Ты не стесняешься и...» «Говори уже как есть. Наглая». Наш смех заполняет машину. Негромко включаю радио, чтобы стало еще веселее. «Кики!» «Вот про Ныра, усмехается Одри, глядя в окно. «Я думала, она только в нашем районе обитает». «Была пару раз с друзьями. Возвращаюсь я к разговору. Причем каждый раз с разными. Мы часто переезжали. А ты?» «Я», — Одри в смущении сводит плечи, — «никогда не была. Только на домашних вечеринках». «Не думаю, что это сильно отличается. Единственное, что на домашних все друг друга знают», — пожимаю плечами. «Но это может быть как плюсом, так и минусом». Мы паркуемся у обочины большого серого особняка. Это какой-то старинный дом с кучей комнат, который снаружи выглядит как историческая ценность, а внутри царит атмосфера одной сплошной вечеринки для взрослых. Это точно здесь? Здесь, заверяю я. Приезжала сюда, я еще трезвая». Одри держится чуть позади, озираясь по сторонам. Мы подходим к входу, у которого стоят два широкоплечих амбала. Еще вчера я удивилась, что в небольшом городе у среднесортного заведения такая хорошая охрана. То ли клуб принадлежит к какой-то известной сети, то ли здесь часто происходят драки. «Не-а!» – качает головой один из охранников. «В смысле?» – понимающего вопрошаю я. «Я же вчера была здесь!» «Да ну! Бесишь! Злюсь, не в силах совладать со своими эмоциями. Какого цвета обои в коридоре? Что? Кто рассматривает стены в таких местах? Пойдем! Пытается меня оттащить Одри, но я не могу оторвать взгляд от довольной ухмылки охранника и продолжаю оставаться на месте. Там раковина с кранами под золото, выдавливаю я, в которую меня вырвало но это вам знать не обязательно. И пол из темного дерева, победоносно добавляю я то, что смогла вспомнить, который я рассматривала, пытаясь продышать и снова не блевануть. «Да была она здесь вчера, я помню. Пропусти!» — вмешивается второй качок, добавляя смеясь. «Может, в этот раз и обои запомнит». Я выдавливаю язвительную улыбочку и прохожу внутрь ночного клуба, пока подруга шепотом пытается меня успокоить. «Дыши!» Воспоминания вчерашней ночи наваливаются скопом, как Тони без вопросов провел меня сюда, как молча шли по коридору, как сидели напротив за столиком. Боже, а ведь мы с этим парнем практически не общались если не учитывать то, что он поинтересовался о моих предпочтениях в выпивке и пару раз подколол. Мы молча чокались и опустошали стаканы. Сначала мне было слишком больно от собственных мыслей и хотелось скорее приглушить это. А потом как-то быстро наступило опьянение, и я поняла, что пора отсюда уходить. Да и не нужен был мне собеседник. Мне нужна была компания, и с этой ролью Тони справился отлично». Мы с Одри выбираем неприметный столик в углу. Она изучает карту коктейлей, а я и без меню знаю, что закажу. Свет прожекторов лихорадочно блуждает по залу, время от времени на доли секунды ослепляя меня. Не знаю, зачем у Одри понадобилось идти со мной, ведь должна была догадаться, что пьяный человек с разбитым сердцем, то и дело будет говорить о бывшем. Точнее о том, каким он оказался дерьмом но и в перерывах между оскорблениями всхлипывать, вспоминая, как им было хорошо вместе. А нам со Стивом действительно было хорошо в свое время. Да я замуж планировала за него выйти, черт побери, даже если это была не любовь, а влюбленность, к чему я стала склоняться в последнее время. Я ведь недолго, но была с ним по-своему счастлива. И ему, как оказалось, было этого мало, понимаешь? Видимо, захотелось приключений, адреналина на стороне. Допиваю остатки в стакане и морщусь. Одри грустно подпирает кулаком голову, наблюдая за мной. Она тоже выпила пару бокалов, но ограничилась лишь слабыми коктейлями. Мне же отчаянно нужно что-то посерьезнее. Знаешь, а тебе еще повезло. Чего? Не верю я своим ушам. Может, из-за музыки плохо расслышала? Тебе повезло, что он спалился. Представь, если бы у вас уже были дети. Хмурюсь, понимая, что она права. Как бы сейчас ни было больно, пусть лучше я это переживу одна. Всегда было жаль детей в разборках родителей. Нет, мои дети будут жить в полноценной семье. Я-то уж знаю, что такое безотцовщина. На автомате перехватываю руку Одри, которая взялась за мой шелковый шарфик, накинутый на шею. Она удивленно выпучивает глаза и смеется. «Да я не собираюсь его забирать, успокойся ты!» Убирает руку, не отрывая от него глаз. Ткань выглядит такой приятной, легкой, не удержалась, чтобы не потрогать. Мне в нем как-то спокойнее, не знаю, уютнее, что ли. «Симпатичный!» Я замечаю в толпе Тони, он и еще пара парней подходят к барной стойке, все в черных кожаных куртках и перчатках с открытыми пальцами. Один из парней подружески бьет Тони кулаком в плечо, что-то говорит, и они громко смеются. Он встречается со мной глазами, и я невольно улыбаюсь. Парень щурится, на пару секунд задерживается на мне взглядом и возвращается вниманием к своим собеседникам. И он. Тоже, добавляет Одри, заметив объект моего повышенного внимания. Это тот самый? Теперь понимаю, зачем ты сюда вернулась. Эй, усмехаюсь. Вообще-то я только что рассталась с... Мудаком. Да, с мудаком. Поддерживаю я и выпиваю еще. Кажется, мне хватит. Завтра, точнее уже сегодня, все-таки надо показаться в школе. Не хочу из-за промалчиваю его имя, создавать себе еще больше проблем. Я и вчера не пила до состояния «Унесите меня домой». Мне просто хотелось отчасти затуманить разум, чтобы все свалившееся на плечи показалось плохим сном, чтобы ноша стала чуть легче. Отвлечься от реальности – это сейчас все, что мне доступно. Помню, как мама иногда пила после тяжелого рабочего дня когда все шло не по плану, и недельные старания катились псу под хвост. Она доставала бутылку горючего и сидела с ней над бумагами и ноутбуком, время от времени покуривая. Это была для меня страшная часть мамы. Я никогда не любила ее такой и всегда надеялась, что каждый раз это последний. Этот запах алкоголя, никотина по всей кухне, когда мы с Леоной вставали завтракать перед школой. А потом мамины красные опухшие глаза от недосыпа и перегар. В такие моменты она напоминала мне, что перестать выглядеть женщиной очень легко. Всегда нужно уметь вовремя остановиться. Боже, мама звонит. Одри с испуганными глазами показывает на телефон. Пойдем на улицу. Слегка подталкиваю подругу в сторону выхода и плетусь за ней. И мне проветриться не помешает. Я достаточно трезва, чтобы уловить боковым зрением, как то не следит за мной, когда мы проходим мимо. Делаю вид, что не обратила внимания, но мне это приятно льстит. Интересно, Стивен также себя чувствовал, когда флиртовал с очередной девицей. Ночная прохлада ударяет в голову не хуже алкоголя, но вместо опьянения наоборот приводит в чувство, машинально обхватываю себя руками. Неподалеку курит толпа парней. Они под градусом, им тепло и весело. Раньше я всегда старалась держаться от подобных компаний подальше, а сейчас стою с одной такой практически бок о бок, и меня нисколько не заботит это. Я в таком состоянии, что лучше бы им позаботиться о том, чтобы отойти. «Хочешь?» – обращается ко мне один из них. Я поняла, что ушла в свои мысли, зависнув взглядом на его сигарете. «Нет, спасибо». Ухмыляюсь и смотрю на подругу, которая отошла на пару шагов, разговаривая по телефону. Парень подходит ближе. «Может, тебя чем-нибудь другим угостить?» В голове появляется образ Стива, который точно так же подкатывает на вечеринке к своей новой пассии. На миг стискиваю зубы, потому что хочется врезать этому парню и послать его в пешее эротическое. Но это не мой бывший, и срываться на него нет смысла. Нацелься на кого-нибудь другого. А подруги твоей? Нет, резко обрывает Одри, вернувшись ко мне. Парень пожимает плечами и вроде собирается уйти, но подходят еще двое, окидывая нас оценивающими взглядами. Чего такие несговорчивые? Потому что занятые, доносится позади них до боли знакомый голос и в груди ноет тысяча осколков. Твои, что ли? Парни расступаются. И я вижу Стива. Я не в силах пошевелиться. Ощущение, будто увидела воскресшего человека. Я ведь действительно мысленно пыталась похоронить его вместе со всеми нашими совместными воспоминаниями». «Обе?» Не получив ответа, компания отходит в сторону и возвращается к веселой болтовне и громкому басистому хохоту. «Как ты меня?» «Не договариваю я и отмахиваюсь. Да какая разница?» Намереваюсь зайти в клуб, но Стивен хватает меня за руку. Отпусти, рычу я не в силах посмотреть ему в глаза. Невыносимо больно чувствовать его прикосновение и знать, как он поступил с нами. Теперь нас нет, теперь есть я. Поговори со мной. Впиваюсь в него глазами полными ненависти. Как он смеет просить меня о таком? Пожалуйста, дай мне объяснить. Объяснить? Истерически хихикаю. «Что это вышло случайно?» Пару секунд смотрю на его просветлевшее лицо. «Он правда считает, что я на это куплюсь?» «Иди к черту, Стив!» Шиплю я. «И свои объяснения прихвати с собой. Пытаюсь уйти, но он лишь крепче сжимает мое запястье. Физически я ему не ровня. У меня нет шанса вырваться. Стоять рядом становится все тяжелее» чувствую, как горло подступает ком. «Да отпусти ты ее!» – встревает Одри, но он будто не слышит. «Я просто хочу поговорить». А я нет. Не понимаю, почему не вмешивается охрана. Да, это не входит в их обязанности, но разве им трудно? Два здоровенных качка делают вид, что это их не касается. «Оставь меня в покое!» – не выдерживаю я и перехожу на крик. Кажется, Парни притихли и стали коситься в нашу сторону. «Посмотри на себя!» – укоризненно замечает Стивен. «Я окончательно теряю дары речи. Внутри все закипает. Еще чуть-чуть, и меня разорвет изнутри, как бомбу замедленного действия. Что ты делаешь здесь? Пьешь? Серьезно? Он меня жизни учит. Пристыдить пытается». Глаза распахнуты максимально широко. Мне кажется, что от негодования у меня заметно раздуваются ноздри. Подруга рядом наблюдает, готовая прийти на помощь, если потребуется. Ты едешь домой. Он начинает тянуть меня в сторону парковки. Никуда она с тобой не поедет. Из тени за углом выходит Тони, и на секунду я чувствую облегчение. Хоть кто-то из мужчин решился вмешаться, но когда он успел выйти из клуба... Он в последний раз затягивается и кидает окурок на мокрый асфальт, от чего тот шипит и быстро гаснет. Ты еще кто? щурится Стив и снова переключается на меня. Уже успела себе утешение найти. Не сдерживая силы от души, влепляю ему пощечину. Его рука на миг разжимается, и я, пользуясь моментом, делаю пару шагов назад. Мразь вырывается из меня шепотом перед тем, как я возвращаюсь в клуб. Одри идет по пятам, пытаясь подобрать слова. Знала бы она, что я слышу лишь далекие отголоски ее фраз. Меня трясет от напряжения. Я буквально влетаю в женскую уборную, со злостью сжимаю пальцы на раковине и смотрю на свое отражение. Кажется, раковина сейчас сломается под натиском тонких, впивающихся в мрамор костей». «Да как я раньше не видела его настоящего!»